Они стали осторожно пробираться к замку графинь Вишен. Отправимся, и мы вслед за ними. Вечно ворчит на служанку хозяйка, Плохо погладила платье лентяйка. Окна не вымыты, пол не натерт, Ложка пропала. ピアノプリゴジットビズノワイプリーソウズクリンジルビズディッキーロッキーロッキーロ Это поет земляничка, служанка старого графинь Вишин. С утра до поздней ночи работает земляничка, стараясь угодить хозяйкам. Редко-редко выберется свободная минутка, когда можно отвести душу в песни. Но что это? Из заграды послышалось бризание оружия, звон шпор, звяканье бронзовых бубенчиков. земляничка спряталась за каменный выступ стены. И что же она увидела? Солдаты-лимончики вели пленников, схваченных по приказу помидора. Тут были и кунтыква, и сапожник виноградина, и лук-порей, которого арестовали в ту минуту, когда жена снимала с его длинных усов, похожих на веревки, сушившееся на них белье. Тут был и музыкант-груша, словом, все жители деревни. Солдаты втолкнули арестованных в подземелье. Тяжелая дверь захлопнулась. Можете себе представить, как горько стало на душе у землянички. Ведь это все были ее земляки, односельчане, добрые и честные люди. И это все были ее земляки, односельчане, добрые и честные люди. Неужели им никак нельзя помочь? И тут земляничка вспомнила, что в замке графинь Фишер и у стен есть уши, и они действительно были. По правде сказать, одно ухо, круглое, похожее на самую обыкновенную воронку, при помощи которой наливают вино в бутылки. От этой круглой дырки в комнате помидора шла слуховая трубка прямо в подземелье. По ней можно было услышать все, что там говорилось. Вот земляничка и решила воспользоваться этой трубкой и подать арестованным весточку. А они тем временем сидели в темном сыром подземелье, в тишине слышались только вздохи и охи старого тыквы. О, как тут темно! Зажги свечку, виноградина. Сейчас. Пока эти проклятые мыши не съели последний агарок, клянусь всей дратвой в мире. Ох, в моем домике не было ни одной мыши, а здесь их полным-полно, так и шныряют под ногами. Не падайте духом, соседи, пусть моя старая скрипка... Подбодрит вас. Какие странные звуки! О, уж не простудилась ли твоя скрипка в этой сырости? Несчастье! Что такое? Несчастье! Что такое? Мыши! Съели половину смычка, одно к одному. А мыши и в самом деле не дремали. Они собрались вокруг своего генерала, которого все втихомолку называли генерал полхвоста, так как он действительно потерял половину хвоста в одной из схваток с деревенским котом. Не шуршите, мыши-мыши, поспешите! Из тёмных нор тревожа тишь, В ночной дозор выходит мышь! За мышью-мышь, за мышью-мышь! Мы ПЕСНЯ Моего предка мыша первого императора всех погребов и подвалов призываю вас, отваженные мыши, напасть на неприятеля. Первая колонна захватит свечной огарок, но горе тому, кто посмеет его съесть. Я ваш генерал, и мне надлежит первому вонзить в него зубы. Вторая колонна двинется на скрипку. Третья пусть захватит смычок. Мы сдадим его в интенданство. Атаку! Они ее съедят. Мы пропали. Соседи, давайте мямкать. Кокошку. Еще зачем? Они ж подумают, что здесь кошки. Мяу. Ну что же ты, култиква. Мяу. Громче, лук、ну, парень помогает. Мяу. Мяу. Да, помогайте, соседи, помогайте, милые. Мяу, мяу. Мыши нас предали. Здесь целый отряд чердачных котов, которые вооружены до зубов. Трудить отступление... Мяу, мяу! Ой! О, а я уж думал, пропала моя скрипчка, ну, а, и все из-за меня. Ну, почему из-за тебя? Ну как же? Ох, если бы я не вбил себе в голову, а, что мне нужен домик, с нами бы не случилось этой беды. Дядя Груша! Дядя Груша! А? Что такое? Кум-тыква, что вы так пищите? О, о, о, побойтесь бога, сосед, я рта не раскрывал. Кто меня зовет? Это я, земляничка, ваша деревенская. Служанка-земляничка, разве не узнали? Соседи, это же земляничка. Моя жена, ей родной теткой приходится. Откуда ты взялась? Я сейчас в комнате кавалера помидоров. Тут у него такая трубка устроена, по ней можно все слышать. Так вы будьте осторожны, не болтайте лишнего. А чего нам бояться? Вы только правду говорите. — Спасибо. Слушай, земляничка, постарайся разыскать мальчугана по имени Чиполлино и передай ему... — Ой, мне надо удирать отсюда. Сюда идет помидор. Но бедная земляничка не успела даже отскочить от слуховой трубки, как в комнату вошел помидор. За ним семенил адвокат Зеленый Горошек. <вы> — Ты что тут делаешь, негодный, а? — Ах! Чищу вот эту ловушку. Вы слышите, сеньор адвокат, какую еще ловушку? Вот эту. А разве это не ловушка для мышей? Угадала. Верно, верно. Это простая мышеловка. Угадала. Ты хорошая девочка. На! На! Возьми себе эту конфетную бумажку. В прошлом году в нее была завернута карамелька с ромом. Она очень вкусно пахнет эта бумажка. Ты можешь ее и полизать. Она сладкая. При много благодарна сеньору правитель. За семь лет службы это уже третья конфетная бумажка. которую я получаю от вашей милости. Изнача, я добрый хозяин. Вот старайся, работай, и к новому году я пожалую тебе четвертую бумажку. Низкое клание с вашей милости. А, а теперь ступай, ступай, мне надо тут. заняться важными делами. Слушаюсь, Ваша милость. Глупая какая девчонка.、Да. Ловко вы ее обманули, сеньор.、У、управитель! Сам знаю, что управитель. Сейчас здесь только свои, и мы можем испытать ваши тайные... Ч -ч -ч! Что? Так. Тайное ухо, ваша милость Зарубите себе на носу Никакого Тайного уха У меня нет Понюкну это вам А теперь удаляйтесь Как вам будет У-у-у Угодно Эй, тоже Лезет не в свое дело Тайное ухо Ха-ха-ха Позижуюка я около своих верной слуховой трубки. Послушаю, о чем толкуют эти бунтовщики. Толто верно перетрусили. Нука, нука, нука. Так ты говоришь, помидор? Да это такой деготей! Круче его на свете не. Расетолстая, красная, противная. Ахутно сыграл бы для него похоронный марш. Злодей, мошенник. А, зачем говорить такие вещи, соседи? Пусть. подавиться моим домиком. И то. Ладно. Каково? Каково мне все это слушать, а? Ну, ладно. Я вам припомню. Я с вами рассчитаюсь. Где пробка, где пробка. Заткнуть трубку и все. Ой, я просто... Просто задыхаемся от злости. Задыхаемся в бою. Глотну свежего воздуха.